Напоминали о дыхании моря. Химков уже второй раз спускался на лед и внимательно осматривал лодью, пока все было благополучно. Крепкое судно отделывалось незначительными царапинами. Довольный осмотром, кормщик уселся на низенькие перильца у приказения и, покуривая трубочку, прикидывал, где могла находиться сейчас лодья. Он не заметил, как около него собрались почти все промышленники. Подошел и Клим Зорькин. — Ну, попали мы, Алексей Стегнеич, — обратился к Химкову старый зверобой. — Я во всю жизнь такого туманища не видывал. Ведь так во льдах и зимовать придется. Вокруг груман льдов-то... Ой-ой! — Зачем в льдах зимовать, Климушка? Нам бы только землю увидеть. А там мы сами на берегу будем и лодью вытащим, на промысел выйдем. Столпившиеся на корме мореходы внимательно прислушивались к уверенным словам кормчика. А Химков, ободряя промышленников, незаметно посматривал, что делается вокруг. Наползая друг на друга, льдины ломались, нагромождая торосы и вновь расходились, образуя небольшие извилистые разводья. Потерявший за лето свою обычную твердость, разрушенный таянием, лед ломался почти бесшумно. Зимой, бывало, торосится, ежели лед, как из пушек палит. Стон да грохот далеко слыхать, а тут, видишь, какие горы ворочает, как корежит да ломает лед и все молча, шепотом. Как бы в подтверждение слов Степана Шарапова большая торосистая льдина беззвучно лопнула и стала медленно расходиться. Казалось, кто-то невидимый быстро провел пером резкую угловатую линию. Но вот черная полоска воды стала закрываться. Там, где была трещина, С шорохом кучились ледяные обломки. Нагромождаясь в крифе кость, куски льда образовали длинную гряду. Откуда бы льду летом взяться? Думалась Ваня. Мальчик не сходил с палубы, помогая взрослым и внимательно наблюдая за всем происходящим. Льды, окружавшие судно, были не одинаковы. Рядом с ровным белоснежным полем грязно-бурые льдины с холмами-торосами. Сейчас в тумане особенно неприглядным казался этот как будто перепачканный чем-то лед, где туман вытянул на поверхность каждую соринку, каждое пятнышко грязи. На многих льдинах между торосами виднелись озерцать талой воды — Отливая цветом льда, вода в них казалась то голубой, то коричневой, то зеленой. Куда ни кинь взор — лед и лед. Тут был лед, намерзший за прошлую зиму где-то совсем близко. Тут же были и старые, многолетние льды, приплывшие из более высоких широт после далеких и долгих странствий. Во льдах кое-где торчали стволы вековых деревьев, истертые, исковерканные. Необъятные пространства занимает дрейфующий лед. Гонимые ветрами и течениями, миллиарды и миллиарды тонн движутся медленно и неудержимо. Ледяные холмы в тридцать и более футов стоят над ровными полями, а в воде под ними лед лед. Ещё втрое толще. Но вот мощный ледяной поток упирается в несокрушимую твердь земли или другие льды. Тогда накопленная льдами сила движения обращается против них самих. Ледяные поля сходятся вместе, один пласт находит на другой, гигантские льдины сталкиваются, Поднимаются, стоймят, дробят друг друга. Море забурлит, застонет, покроется обломками».